Пятое. Хвала Господу за хитроумные достижения современной кинематографии. Пока мой отец размышляет об истории, я, вдумчиво глядящий на сцену, вижу, как его воспоминания оживают на огромном экране с мозаикой изображения. И хорошо, потому что я не знал того, что знал Брокуэлл, И его размышления мало что сказали бы мне, если бы я не видел тут же на экране и ломбарцев, и сарацин, и норманов, и французов, и всех прочих разрушителей, занятых своим делом, и если бы не понял, что они, по сути, одни и те же люди. Разница одежды и оружием, но едины в своей решимости погубить цивилизацию, где бы ее ни нашли. В истории всегда находятся те, кто жаждет, по причинам, которые считают весомыми, Разрушить, насколько можно, то, что построили терпеливые, непобедимые солдаты цивилизации и культуры. Все потому, что они ценят другие вещи и поклоняются другим богам. Такова история цивилизации. Строят, разрушают, отстраивают заново, век за веком. Не потому, что цивилизация движется скачками, а потому, что она никогда не стоит на месте, даже если бы вроде уничтожена. Но не все разрушители-солдаты. Некоторые – идеалисты, любители лезть не в свои дела. Вроде тех, кто в XIX веке рвался перенести все научные сокровища монте в построенную по последнему слову техники национальную библиотеку в Неаполе, где за ними ухаживали бы трудолюбивые технологи по самым передовым архивным методикам того времени – Какой же бесстрашный воин положил конец этому дурацкому проекту? Никто иной, как Уильям Юард Гладстон, британский премьер-министр и непоколебимый столб англиканской церкви. Правда, удивительно, что такой человек вдруг заступился за бенедиктинские рукописи. Но Гладстон был необычным политиком. Он обладал воображением. Его волновало, не роскошь, которой окружен настоятель монте Настоятели аббатства уже много веков были большими шишками в католической церкви, подчинялись только лично папе римскому и имели право при служении торжественной архиерейской мессы переменять последовательно семь драгоценных митр. Экран заполняет лицо Гладстона, похожее на морду льва, и я вижу в нем человека одержимого романтической идеей преемственности истории и упорного интеллектуального поиска, Семь драгоценных митр – это в своем роде очень хорошо, но лучше всего их воспринимать как символы и атрибуты непрерывной духовной и интеллектуальной традиции. Неужто эта традиция в самом деле идет от великого святого Бенедикта Нурсийского? Примечание. Бенедикт Венедикт Нурсийский, 480-547 годы. Реформатор западноевропейского монашества, основатель первого в Европе монастырского ордена на горе Кассино, 529 год. Почитается как святой в католической и православной церквях, в православной традиции причислен к лику преподобных. Небесный покровитель Европы. Практически единственным источником сведения о жизни святого Бенедикта является книга диалоги святого Григория Великого. Конец примечания. Брокуэлл, мне кажется, недопустимой вольностью именовать его Брокки, оставлю это имя для употребления родителей и престарелых тетушек, определенно так не думает. Когда Бенедикт, тогда еще не святой, а просто энергичный ревнитель веры, решил основать монастырь, он выбрал место на горе Кассино, потому что там когда-то стоял храм Аполлона, сохранившийся до VI века нашей эры Первым делом Бенедикт приказал разбить изображение Бога и уничтожить его алтарь. И сам был среди разбивавших. Изгнал ли он полностью Аполлона с горы Касино? Он так думал, но мы вправе задаться вопросом, а не продолжал ли Аполлонический дух жить под бенедиктинской рясой? Жизнь не делится на черное и белое, даже если так считают великие мудрецы, вроде Бенедикта. Разве его сестра, известная позже как святая Схоластика, не основала свой собственный женский монастырь в пяти милях от Монте-Кассино и не встречалась с братом раз в год для обсуждения священных материй? Как не тяжел был пятимильный путь, женский дух все же утвердил себя в Монте-Кассино. Не улыбался ли при виде этого Аполлон, где бы он ни был в то время, Даже Бенедикт не смог изгнать женское начало из обиталища богов, хотя отогнал его на пять миль от своего дома Господня. Свет духовный, как знал тогда и, вероятно, знает до сих пор Аполлон, не является достоянием только одного пола, а Бенедикт и его последователи дорого заплатили за то, что им это никогда не приходило в голову. Впрочем, они сильно продвинулись по своему пути особенно если учитывать, что шли они на одной ноге.